ЧАСТЬ 2. ГЛАВА 13. НАЧАЛО ЛЕТА, 1981 ГОД. Малыш проснулся и загукал в ухо Кейт. Та шла по тропинке, вьющейся среди деревьев на дальнем берегу реки. Малыш сидел в перевязи из ткани, окрашенной ягодным соком, Она повязала её крест-накрест на груди и затянула на талии. Ручки малыша Кейт припеленала к бочкам. Если бы оставила их свободными, он стал бы тянуть её за волосы или выкручивать ухо. Даже когда она говорила с ним сердитым голосом, хотя по-настоящему сердиться у неё никогда не получалось, он никогда не слушался и рано или поздно начинал нещадно дёргать её за волосы или засовывать палец ей в рот. В деревьях у царской заводе гудели цикады. Кейт размотала малыша и положила его на землю в тени. Он вытянул ручки, потянулся к её лицу, а она стала играть пальчиками и насмешила его. Личико у него было круглое, на щеках ямочки — а ручки толстенькие, в перевязочках. Марта сказала, что скоро он начнёт ползать, и тогда на него управы не будет. С радостью будешь вспоминать, когда он был маленький. «Жди здесь», — промолвила Кейт поверх стрекота цикад. «У меня важные дела». Её алтарь располагался выше уровня воды и достаточно далеко от реки, чтобы не смыло весенним паводком. Она соорудила его из большого плоского камня, выдрузив камень на два росших из земли каменных столпа. Под этой аркой стояла маленькая бронзовая чаша, свеча, закоптившая камень над ней, и глиняная статуэтка. По всей долине она соорудила пять таких алтарей, все примерно одинаковые. Каждый охраняла статуэтка. Глиняный страж был и у каждого из семи гигантских агатисов, хотя алтари стояли лишь возле двух. Агатис — дерево семейства араукариевых, одно из древнейших хвойных деревьев, пережившее динозавров и встречавшееся еще во времена юрского периода. Она сделала несколько десятков статуэток из глины, которую добывала на берегу реки в верхней части долины, возле сгоревшего дерева. Но не всякой статуэтке доводилось стать стражем. Остальные она разбивала. Она сама не знала, почему одна статуэтка удостаивалась чести охранять алтарь, а другая — нет. Некоторые просто казались более живыми, Она убрала остатки последнего приношения и зажгла свечу. Поймала цикаду. На это у неё ушло меньше минуты. Та учуяла её лишь в последний момент. А через секунду её радужные крылышки забились в сомкнутых ладонях. Кейт это ничуть не смущало. Цикады не кусались и не жалили. Она стиснула ладони и почувствовала, как хрустнула тельце насекомого. Аккуратно их раскрыла и увидела, как цикада медленно бьётся на боку. Кейт умела ловить всяких насекомых — цикад, сверчков, диких пчёл, даже гигантских уэта с твёрдым панцирем, которые водились под гниющими брёвнами, хотя уэта кусались, и кусались сильно, а их лапки могли оцарапать. Уэта — гигантский новозеландский сверчок. Ловила она и бабочек, и бесцветных мотыльков, если ничего лучше не находилось. Годились даже блестящие зелёные мясные мухи, хотя поймать их было не так-то просто. Иногда в мышеловках в доме попадалась всё ещё живая мышь, и тогда она оклала её в карман и относила к ближайшему алтарю. Но ловить насекомых было проще. Она достала из кармана кусочек белого хлопка, Обвязала вокруг тельца цикады. Завязывать надо было в том месте, где соединялись две половинки туловища насекомого, но не затягивать слишком крепко, иначе туловище переломилось бы надвое. А если бы она перевязала лапку, та бы отломилась. Когда это случалось, даже полураздавленная насекомая умудрялась выбраться из чаши, а на земле от него не было никакого толку. Занимаясь своим делом, Кейт никогда не выпускала из поля зрения малыша. Даже если не смотрела на него, слушала его воркование. Она знала, что, вернувшись к нему, обнаружит его подбородок перепачканным землёй. Марта говорила, что есть землю полезно для кишечника, а ещё считала, что так он прирастёт к долине. Считала, что это хорошо. Кейт отнесла цикаду к алтарю и положила в чашу. Затем привязала край ленты к укреплённой в чаше палочке. Ей показалось, что цикада умерла, и она потыкала её пальцем. Та непокорно забилась. Склонив голову, она громко перечислила имена всех людей, кого желала уберечь. Сильнее всего она боялась за Томми, поэтому его имя назвала дважды «Бедняга Томми». Однажды утром, прошлой зимой, она нашла его на сеновале. Его лихорадило, он почти задыхался от лающего кашля. Она отнесла его в дом и уложила в свою кровать. Томми не любил находиться в доме, но слишком ослаб и убежать не мог. Она заставила его выпить тёплый отвар и из листьев кумараху. Те хорошо прочищали лёгкие. Кумараху... «Цветущий кустарник», эндемик Новой Зеландии. Напоила бульоном из курицы и лука. Он выпил сколько смог. Кашель утих только через неделю. Однажды Кейт вернулась в свою комнату и увидела, что он снова сбежал из дома. Она назвала имена Мориса и Марты, упомянула даже Питерса, Решив, что последнее из произнесённых имён вспомнится первым, добавила имя малыша. Она не хотела, чтобы духи пришли за ними, но больше всего боялась за малыша. Он только начал жить. Пусть лучше заберут её, чем сына. Чтобы завершить сделку, она спела короткий отрывок из песни. Теперь можно было расслабиться. Она отнесла малыша на берег, положила на траву, И разделась. Малыш смотрел, как она заходит в реку и взбирается по нерукотворным каменным ступенькам на небольшой уступ, над самым глубоким местом. Вода внизу была прозрачной. Течение перекатывало камушки на дне. Она приготовилась прыгнуть и вдруг услышала зимородка, стала высматривать его и наконец увидела. Он сидел на ветке в тени на дальнем берегу. Бирюзовое пятнышко на фоне зелёных листьев. Белый пастырский воротник. Она долго на него смотрела. Оба не двигались. Даже малыш, которому несвойственно было замирать, тихо лежал на берегу. Ветер стих. Листья безжизненно повисли на жаре. Ей пришло в голову, что весь мир ждёт птицу. Возможно, без её согласия мир никогда больше не пошевелится и замрёт навсегда. «Птица — ключ. Ключ должен повернуться!» Не успела эта мысль уложиться в её голове, как зимородок исчез. Сверкнул на солнце вспышкой голубого газового пламени. Раздался тихий всплеск, почти неслышный за протяжным гулом цикад и журчанием быстрины. Через миг цветная вспышка, птица, метнулась на прежнее место на ветке. В клюве трепыхалась рыбёшка. «Видишь?» — крикнула она малышу и указала на птицу. Зимородки нечасто заглядывали в долину. Увидеть зимородка — хорошая примета. А охотящегося зимородка, поймавшего рыбёшку, того лучше. Она решила, что появление зимородка сулит удачу в грядущие дни. «Эй, ты смотришь?» — спросила она. Личико малыша повернулось к ней. «Раз, два, три!» Она оттолкнулась и прыгнула как можно дальше, чтобы не задеть скалы. Нырнула солдатиком и погрузилась в кокон серебристых пузырьков. Вынырнула, отплёвываясь от ледяной воды и смеясь. Кожа покрылась мурашками. Вода в реке оставалась холодной даже летом, Кейт поплыла к берегу, держа голову над водой и загребая руками и ногами, как бес и прочие собаки. Нащупав галечное дно, легла на живот и поползла вперёд, как аллигатор. Над водой остались лишь глаза. Подождала, пока малыш отвернётся, выскочила из воды и подхватила его, притворившись, что хочет съесть. Его глазки округлились, а потом он засмеялся. Её холодная, мокрая кожа на миг сбила его с толку. Кейт села на солнце солнцепёке, взяла его на руки, и он начал выкручиваться. Но она приложила его к груди и почувствовала, как он пьёт, добывая молоко откуда-то из глубин.